Глава 33. Тяжёлый штанкет. В одиннадцать кораблёв ждал их у машины с двумя букетами. Мария Егоровна надела чёрное платье. Дайнека ограничилась шарфом, накинув его на плечи. Вручив каждый по букету, Витольд Николаевич распахнул ворота, сел в машину и выехал со двора. В заднее стекло Дайнека видела, как Надежда закрыла створки, а потом махала рукой из калитки. — подумалось ей. Две недели назад она даже не предполагала о существовании этих людей, а теперь все они входили в её ближний круг, жили рядом, обедали с ней за одним столом. У них появились общие темы, дела, и уже были размолвки. Как иногда быстро меняется жизнь человека. Другие мысли, другие люди, другие дела. При воспоминании о другой жизни Дайнека позвонила Вешкину. «Сергей, это я. Есть что-нибудь новое?» «Есть», — сказал он, — «только сейчас в Москве 7 утра, и я ещё сплю». «Прости, эти хреновы пояса!» «При чем здесь пояса?» — озадачился Вешкин. «Я имею в виду часовые дежавю». «В каком смысле?» «Это ты уже говорила!» «Ну, прости. Как только уточню одну информацию, я тебе позвоню». Она спрятала телефон и только теперь заметила, что автомобиль Кораблёва остановился у Дома культуры. Мария Егоровна спросила у мужа, «Ты с нами?» «Пожалуйста, и избавь меня от этих мероприятий». «Но ведь вы были знакомы. Не более, чем с любым другим твоим сослуживцем». «Было бы правильней». Не дожидаясь, пока она закончит нравоучение, Кораблёв покинул машину, и они втроём вошли через главный вход в Дом культуры, все двери которого на время прощания были открыты. В вестибюле уже собрались люди, рассредоточившись группками по всему его пространству. Вслед за Марией Егоровной Дайнека подошла к гробу и, не глядя в лицо покойника, положила цветы, после чего как можно быстрее удалилась. В глубине вестибюля, возле двери, ведущей в театральные кассы, она заметила Труфанова. Сегодня он был одет в тёмный костюм. «Ух ты!» — Дайнека подошла ближе. «Впервые вижу вас в штатском». Он посмотрел в зеркало, на котором висел чёрный тюль. «Я себя тоже. Есть новости?» Её тон подразумевал некоторую общность интересов. «Пока никаких. Пытаюсь отыскать дело Роева. И, кстати, мне обещали найти людей, которые контактировали с Сапелкиным по линии КГБ». Они говорили, не глядя друг на друга. Со стороны могло показаться, что каждый что-то бормочет себе под нос. Наконец Дайнека сказала... А у меня есть интересная информация. Ну, Василий Дмитриевич посмотрел ей в лицо. Вчера я встретилась с приятелем Елены Свиридовой, Михаилом Суворовым. Вы с ним когда-нибудь говорили? Не получилось, виновато ответил Труфанов. Он в то время жил в Красноярске. Потом я уехал, да и что он мог рассказать? Вечером, когда пропала Свиридова, он говорил с ней в тёмном амфитеатре и даже ударил её по лицу. Труфанов безмолвно развёл руками. «Да-да», — продолжала Дайнека, — «он узнал, что она встречается с Роевым и приехал в Железноборск в пятницу вечером». «Но ведь тогда получается, что её убить мог Суворов?» «Нет, не мог». После разговора с ней он вернулся в общежитие мединститута. Суворов сказал, что готов дать показания и предоставить свидетелей. В одиннадцать, когда Свиридова вышла с репетиции, он уже подъезжал к Красноярску. И да, забыла сказать, это он забрал ее пальто из служебного гардероба. Но почему его никто не заметил? Только благодаря матери. «Причем здесь его мать?» — удивился Труфанов. «Она в тот вечер пришла в Дом культуры?» «Она там работала». И после многозначительной паузы Дайнека добавила. «В служебном гардеробе». Та гардеробщица! Выходит, она сама отдала пальто? Но почему промолчала? Боялась, что сына обвинят в убийстве Свиридовой. Не исключаю. Представьте, она все это время думала, что он убийца. В каком аду ей пришлось побывать? Полковник вздохнул. Конечно, я поговорю с Суворовым, но как жаль. О чем вы? — оторопела Дайнека. Встреча в амфитеатре могла приблизить нас всех к разгадке. Она и приблизила, только мы пока не знаем к чему. Труфанов хитро улыбнулся. Впервые вижу, как ты умничаешь. И надеюсь в последний. Смутилась она. У меня появилась идея. Излагай. А что если это Роев убил Свиридову? Но ведь у них были какие-то отношения. Дело в том, что Свиридова была на четвёртом месяце беременности. Василий Дмитриевич даже крякнул. А откуда ты всё это берёшь? Из её амбулаторной карты в женской консультации краевой больницы. «Вот ведь проныра!» — он восхищённо покачал головой. «Думаешь, отцом ребёнка был Роев?» «Кто же ещё?» — удивилась Дайнека. «Иначе зачем он повёз её в женскую консультацию?» «И ты думаешь, что беременность явилась причиной убийства?» «Может быть, он не хотел ребёнка? Или у него была семья?» При всём уважении к твоим дедуктивным способностям, напоминаю, в то время разрешались аборты». «На таком сроке аборт не делают», — сообщила Дайнека. «Он мог встретить её после репетиции или забрать на машине и увезти в укромное место». «Убил». Она сбавила обороты. «А потом и сам застрелился». «Он не мог увезти Свиридову. «Откуда вы знаете?» «Проверял. В тот день его машина была в ремонте, и забрал он её только в понедельник, 9 апреля, когда Свиридов устали искать». Труфанов закашлялся. «И потом. Я романтик. Если любовь, при здесь убийство?» Василий Дмитриевич достал телефон. «Прости, мне нужно идти». Он приложил трубку к уху и направился к двери. Дейнеку тронули за руку, она обернулась. Перед ней стояла заплаканная Гурина. «Здравствуйте, Ираида Ефимовна. Я должна передать вам одну вещь». «Какую? Приходите ко мне домой». «Когда? Можно сегодня вечером?» «Зайду», — пообещала Дайнека. Гурина вернулась к гробу Сапелкина и встала подальше от его родственников. Дайнека едва сдержалась, чтобы не пойти за ней и не расспросить об одной вещи поподробней. Воображение рисовало причудливые картины. Например, как Гурина отдаёт окровавленный нож, который хранила все 30 лет, или показывает труп Свиридовой, завёрнутый в полиэтиленовую плёнку, или просто звонит Сверидовой и говорит «Здесь тебя все ищут». Прощание длилось до половины первого. Когда гроб унесли и все пошли к автобусам, Дайнека решила, что ехать на кладбище и смотреть, как закапывают человека, которого она знала, было выше её сил. В Доме культуры сделалось пусто, и только уборщицы, как хоккеистки, двигались одна за другой, смывая с полов воспоминания о Сапелкине. «Дайнека!» — она обернулась. «Привет, Слава! На кладбище не поехал?» «Я с Сопелкиным едва был знаком. У меня есть свободное время. Если хочешь, продолжим экскурсию. С большим удовольствием! Идем, я кое-что тебе покажу». Они прошли по коридорам и лестницам и нырнули в низкую дверь, которая выходила прямо к ступеням. Это ласточка-осветителя. В прилепленном к стене зала балконе места было совсем немного. Повсюду висели и стояли осветительные приборы. «Теперь я понимаю, почему такие балкончики называют ласточками», — сказала Дайнека. «Ну и почему?» — спросил Вячеслав. «Во-первых, потому что они высоко. Во-вторых, прилеплены к стене, как гнездышки ласточек». «Ты права. Теперь идём вниз». Спустившись по лестнице, они прошли тамбур, укреплённый двойной металлической дверью, и попали в правый карман сцены — помещение, расположенное за боковыми кулисами. Занавес был открыт. Дайнека вышла на сцену, встала в центре поворотного круга, раскрыла руки и сказала куда-то в зал «Здравствуйте!» Тишина проглотила её слова. Они улетели в зал и пропали. «Ну, как хотите!» Она взялась руками за талию и попыталась исполнить верёвочку, элемент матросского танца, который выучила ещё в детском саду. Верёвочка получилась, но за ней ничего не последовало. Дайнека обернулась к Славе и, улыбнувшись, сказала, «Больше ничего не умею». «Иди сюда!» Он приблизился к деревянному люку на авансцене, потянул его и приподнял. «Загляни туда!» Дайнека заглянула. «Какая-то конура!» «Скажешь тоже», — обиделся Вячеслав, — «это будка суфлера. Знаешь, как здорово там сидеть во время спектакля?» «Ты сидел в детстве тысячу раз. Мне бы тоже хотелось», — задумчиво произнесла Дайнека. «Слава! Ну что ещё?» Вячеслав со стуком уронил крышку и обернулся. За кулисой стоял парень в спецовке. «В двадцать пятый кабинет привезли краску другого цвета. Какой должен быть? Ваниль». «А какой привезли? Желтый! Белой эмалью разбавить не пробовал? Я такую ответственность на себя не возьму!» Вячеслав тяжело вздохнул и бросил Дайнеке. «Подожди здесь, пойду помогу взять ответственность!» Он ушел. Дайнека осталась одна, прошла в центр поворотного круга и замерла. Потом вдруг спросила, «Где же ты, Лена?» От этого вопроса и, главным образом, от безмолвия, которое её окружало, Дайнеки сделала жутко. В левом кармане у лестницы, ведущей на колосники, послышался шорох. «Слава, это ты?» — спросила она. Никто не ответил. Дайнека сделала шаг. Раздался чудовищный шелест, он длился не более трех секунд. Что-то очень тяжёлое вскользь прошлось по левой руке и с грохотом рухнуло на деревянную сцену. Она подняла руку и увидела кровоточащую ссадину. Перевела взгляд на длинную металлическую трубу, которая откуда-то появилась на сцене. К ней были прикреплены тросы, и они шли наверх, к колосникам. «Что случилось?» На сцену выбежал Вячеслав, взглянул на трубу, потом на Дайнеку и, наконец, заметил, что с её руки капает кровь. «Кто опустил штанкет?» «Никто не опускал. Он упал», — заторможенно сказала она. «Ты в это время где находилась?» «Под ним». «У тебя есть другие повреждения?» Он ощупал её плечи и голову. Эта штука прошлась вскользь по руке. Мне показалось, что за кулисами стоишь ты, и я отступила в сторону. В тот момент она и упала. «Кто это сделал?» — крикнул он в горячах. «Не знаю», — пробормотала она. «Ты кого-нибудь видела?» «Только слышала. Я думала, что это ты вернулся». Вячеслав быстрым шагом прошёл в левый карман к переплетению толстых верёвок и поспешно вернулся обратно. Кто-то перерубил трос, удерживающий штанкет в подколосниковом пространстве. «Что это значит?» «Это значит...» — он сделал паузу и удивлённо закончил. «Что тебя хотели убить!» «За что?» — сухо осведомилась Дайнека. «Этого я не знаю. Нужно вызвать полицию». Он схватился за телефон. Но Дайнека показала ему кровоточащую руку. Лучше сначала скорую. Когда фельдшер уехала, Дайнека оглядела себя в зеркало, висящее у стойки гардероба. Вся рука была измазана йодом и залеплена лейкопластырем. Локоть забинтован. «Что скажу матери?» «Скажи, что она родила тебя в бронежилете. Если бы ты стояла на месте, тебя бы убила!» «Значит, действительно повезло. Неужели ты никого не заметила?» никого». Вячеслав подошел к старухе-вахтерше. «Минут сорок назад отсюда кто-нибудь выходил? Из служебного?» уточнила она. «Да! Кто здесь проходил?» «Зачем здесь? Сегодня все ходят через главные двери. Цапелки на через них выносили. Закрыть некому, с поминок еще не вернулись». «Да, здесь я стормозил», признал Вячеслав и посмотрел на Дайнеку. «Тебя домой отвезти?» «Нет», испуганно сказала она. Я ещё не придумала, что сказать матери. Врать будешь. Иначе она меня изведёт. Это в лучшем случае. В худшем — соберёт вещи, и мы уедем. Вячеслав помолчал, потом осторожно спросил. Может быть, тебе действительно лучше уехать? Думаешь, о моей безопасности? Было бы глупо не думать. О ней я побеспокоюсь сама. Неожиданно резко оборвала его Дайнека. Ладно, он безоговорочно поднял руки. «Отправляюсь работать!» Когда Вячеслав зашагал прочь, она вдруг его окликнула. «Слава!» Он обернулся. «Отвези меня на дачу, Гуриной!» Сменив направление, Вячеслав направился к выходу. Сколько ни нажимала Дайнека кнопку звонка, калитку никто не открыл. Вячеслав распахнул дверцу машины. «Она ещё на поминках. Садись, отвезу тебя к деду. Посидишь у него, потом зайдёшь ещё раз. Здесь всего метров триста». Дайнека села в машину, и он довез ее до своей дачи. Там их встретил Валерий Васильевич Арзамасцев, его дед. «Рад, очень рад», — сказал он Дайнеке. «Можно я у вас чуть-чуть посижу?» «Сделайте одолжение, посидите». Прощаясь с Вячеславом, она спросила, «Перерубить трос тяжело? При наличии топора или ломика, как нечего делать». «А он там был?» — поинтересовалась Дайнека. «Кто?» — Вячеслав не понял вопроса. Топор! На стене с прежних времён стенд пожарный остался. Всё поняла. Багор, ведро и топор. Я ответил тебе. Спасибо. На кухне у стола хлопотал Валерий Васильевич. Есть не хотите? У меня гречневая каша с жареным луком. Так делала моя бабушка. Жива? Кто? Бабушка! Нет, вздохнула Дайнека. В прошлом году умерла. А вот я что-то зажился. Арзамасцев поставил тарелки. «Жена десять лет назад умерла. Остался один, и смерть меня не берёт. Человек умирает не потому, что он старый. Он умирает, когда больше не остаётся сил жить», — вздохнул старик и начал есть свою кашу. Дайнека взяла вилку и с расстановкой сказала. «Или когда он никому не нужен, а вы нужны внуку». «Как тебе каша?» «Вкусно», — сказала она. «Налить молочка?» «Налейте». Так они ели, обмениваясь ничего не значащими фразами. Когда перешли в гостиную, Арзамасцев сказал. «В прошлый раз, когда вы со Славка уехали, я целую ночь проворочился. Всё не мог успокоиться». «Простите меня», — смутилась Дайнека. Старик отмахнулся. «Не в этом дело. Артериальное давление к вечеру снизилось. Но как только начал вспоминать, так и посыпалось». То одно вспомнишь, то другое. Такие подробности в памяти всплыли, о которых давно забыл. Что-нибудь про Роева? «И про него», — кивнул Арзамасцев. «Я вдруг вспомнил, как показывал ему помещение под хранилище номер 20».